Глава 22. С Рождеством Христовым. Наконец, к полудню, после того, как такелажники покинули корабль, и после того, как с пристани было послано множество громогласных приветствий, после того, как отвалила шлюпка с неизменной заботливой харитой, которая доставила на борт свой последний дар, Ночной колпак для второго помощника Стабба, приходившего с ей зятем, и еще один экземпляр Библии для Кока. После всего этого оба капитана, Фалик и Вилдот, поднялись из капитанской каюты на палубу. И Фалик сказал, обращаясь к старшему помощнику, «Ну, мистер Старбек, вы все проверили? Капитан Ахав уже готов, мы так что говорили с ним. На берегу ничего не забыли?» Тогда свистать всех наверх, пускай выстроится здесь на шканцах, будь они прокляты. — Как невелика спешка, нет нужды в дурных словах, Фалик, — проговорил Вилдат. Однако живей, друг Старбик, исполни наше приказание. — Ну и ну! Корабль уже отплывает, а капитан Фалик, капитан Вилдат, по-прежнему распоряжаются на палубе, точно им и в море, как в порту предстоит совместное командование. А что до капитана Ахава, так его еще никто в глаза не видел. Только сказано было, что он у себя в каюте. Впрочем, ведь для того, чтобы поднять якорь и вывести корабль в открытое море, присутствие капитана вовсе не так уж необходимо. В самом деле, Поскольку это входит в обязанности лоцмана, а не капитана, и, к тому же, капитан Ахавщи не совсем оправился от болезни, как нам объяснили. Вполне разумно, чтобы он оставался внизу. Все это представлялось мне естественным, в особенности же, Еще потому, что многие капитаны торговых судов тоже имеют обыкновение долго не показываться на палубе после того, как поднят якорь, посвящая все это время веселой прощальной попойке с друзьями, которые затем покидают корабль вместе с лоцманом. Но поразмыслить об этом как следует не представлялось теперь никакой возможности, потому что капитан Фалик взялся за дело всерьез, командовал, и говорил по большей части он, а не Вилдот. «Все нают, вы ублюдки!» — орал он на матросов, замешкавшихся у грот мачты. «Мистер Старбик, гоните их нают, убрать палатку!» Таков был следующий приказ. Как я уже говорил, шатер из скитового уса разбивался на пякоде только на время стоянок. И вот уже тридцать лет, как на борту Пекада, и известно было, что приказание убрать палатку непосредственно предшествует команде поднимать якорь. — Людей к шпилю! Кровь и гром живо! — последовал приказ, и матросы кинулись к вымбовкам ворота. При подъеме якоря лоцману полагается стоять на носу. И вот Вилдот, который, да будет всем известно, в дополнение к прочим своим должностям значился еще портовым лоцманом, причем высказывались предположения, что он приобрел это звание только для экономии, чтобы не нанимать нантакетских лоцманов для своих судов, поскольку чужие корабли он не проводил никогда, так вот этот самый Вилдот свесился теперь за борт внимательно высматривая приближающийся якорь и время от времени подбадривая унылым, прерывистым псалмопением матросов у шпиля, которые в ответ ему подхватывали во всю глотку громогласный припев про красоток с Бубл-Эллей. А ведь всего только три дня тому назад Вилдот говорил, что не допустит непристойных песен на борту пекода, тем более при подъеме якоря а его сестра Харита положила в койку каждому члену экипажа по новенькой книжечке гимнов отца. Фалик тем временем распоряжался на палубе, ругаясь и божа самочайным образом. Я уж думал, он сейчас потопит судно, не успеем мы якорь поднять. Поэтому я, понятно, выпустил в имбовку, сказав Квикигу, чтобы он последовал моему примеру. Ведь подумать только, каким опасностям предстояло подвергнуться нам, начинавшим плавание под водительством столь буйного командира. Единственная надежда, утешал я себя, что, может быть, спасение придет от благочестивого Вилдода, Хоть это он придумал 777-ю долю. Но тут я почувствовал внезапный резкий толчок пониже спины и, обернувшись, содрогнулся от страшного видения. Капитан Фалик в этот самый момент как раз опускал ногу, выводя ее из непосредственной близости с моей особой. Это был первый в моей жизни пинок взад. — Так вот, оказывается, как ходят на шпили на купеческих судах, — взревел он. — А ну, поворачивайся ты, баранья башка, поворачивайся, чтобы кости трещали! — — Эй, вы все, вы чего спите, что ли? Сказано вам, поворачивайтесь, поворачивайся, квебек, ты рыжий, поворачивайся, шотландский колпак, поворачивайся, зеленые штаны, давай, давай, поворачивайтесь, все вы живей, глаза ваши на лоб. При этом он метался вокруг шпиля, то тут, то там, весьма свободно пуская в ход ногу, а на носу невозмутимый Вилдот продолжал вводить свои псалмы. «Да, думаю я, видно, капитан Фаликс сегодня хлебнул лишку. Наконец якорь был поднят, паруса поставлены, и мы заскользили прочь от берега. Был холодный короткий день Святого Рождества, и когда скудный северный дневной свет незаметно сменился ночной тьмой, мы оказались затерянными в студенном океане, чьи смёрзшиеся брызги скоро одели нас льдом, словно сверкающими латами. В лунном свете мерцали вдоль борта длинные ряды китовых зубов, и словно белые бивни из паринского слона свешивались на носу гигантские загнутые сосульки. Первую вахту возглавлял в качестве лоцмана тощий Вилдет. И всякий раз, когда старое судно глубоко ныряло в зелёные волны, вздрагивая всем своим обледенелым корпусом, а ветры завывали и извинили упругие снасти, раздавался на палубе его ровный голос. За волнами, за бурями, в краю обетованном раскинулись цветущие поля. Так пред иудеями, за древним Орданом, лежала Хананская земля. Никогда еще эти слова не казались мне так хороши, в них звучала надежда и свершение. Ну что с того, что над нами и над всей Атлантикой Нависла морозная ночь? Что с того, что ноги у меня сильно промокли, А бушлат промок еще сильнее, Немало еще солнечных гаваней Ожидает нас в будущем и луга, и лесные прогалины, Такие непобедимо зеленые, где поднявшаяся весною трава, И в разгар лета стоит все такая же нехоженная, все такая же свежая. Наконец мы настолько удалились от берега, что лоцман больше уже не был нужен. К борту подошел сопровождавший нас парусный бот. Странно и трогательно было видеть, как взволнованные в этот миг были Фалик и Вилдет, в особенности Вилдет. Ему еще не хотелось уходить. Мучительно не хотелось покидать навсегда этот корабль, идущий в долгое опасное плавание за оба бурных мыса. Корабль, в который вложены несколько тысяч его прилежным трудом заработанных долларов. Корабль, на котором уходит капитаном его старинный товарищ, почти ровесник ему самому, снова пускающийся навстречу всем ужасам безжалостной пасти, бедному старому Вилдоду очень не хотелось расставаться с этим судном, где каждый гвоздь ему знаком и дорог, и потому он все еще мешкал. Он взволнованно прошел по палубе, спустился в капитанскую каюту, чтобы еще раз обменяться там прощальными словами, снова вышел на палубу, и поглядел в наветренную сторону, поглядел в широкий безбрежный океан, ограниченный только невидимыми и далекими восточными материками. Поглядел в сторону берега, поглядел вверх, поглядел направо и налево, поглядел туда и сюда, поглядел никуда, и, наконец, машинально намотав какой-то трос на кофель-нагель, порывисто ухватил за руку грузного фалика и, подняв фонарь, некоторое время героически глядел ему прямо в лицо. Вот хотел сказать. И все-таки, друг, фалик, я это выдержу? Да, да, выдержу. Сам фалик отнесся ко всему несколько более философски. Однако, несмотря на всю его философию, когда фонарь приблизился к его лицу — в глазах у него блеснула слеза. И он тоже метался между каютой и палубой, то перебрасываясь словом внизу, то на палубе давая последние наставления старшему помощнику Старбику. Наконец он с какой-то неумолимой решительностью повернулся к своему приятелю. — Капитан Вилдат, Идем, старина! — Пора! — Эй, на палубе! Броссопить грот орей! — «Эй, на боте, готовься! К борту, к борту подходи! Полегче, полегче!» Новилда Вилда, старина, прощайся. «Желаю удачи, Старбек! Удачи, мистер Стаб! Удачи, мистер Фласк! Прощайте все! Желаю удачи! В этот самый день, ровно через три года, в старом Нантакете вас будет ждать у меня на столе отличный горячий ужин. Ура! И счастливы плавни! — Бог да благословит вас, братья, и да пребудет с вами попечение Господне! — едва внятно бормотал старый Вилдот. Надеюсь, теперь установится хорошая погода, и капитана Хав скоро сможет выйти к вам. Все, что ему нужно, это немного солнечного тепла, а уж этого-то у вас будет вдоволь, ведь вы идете в тропики. Поосторожнее, в погоне, помощники, не разбивайте без надобности вельботов, гарпунеры. Помните? Хорошая белая кедровая доска за этот год поднялась в цене на три процента, и молиться тоже не забывайте. Мистер Старбек, проследите, чтобы купор не губил даром бочонков. Да, парусные иглы лежат в зеленом сундучке. Поменьше промышляйте в божьи праздники, ребята, но если подвернется хороший случай, то не упускайте его». Так вы только отвергаете дары небес. Поглядывайте за бычонком с патокой, мистер Стап, в нем как будто бы небольшая течь. Если будете высаживаться на островах, мистер Фласк, избегайте блуда, прощайте». Не держите слишком долго, сэр, в трюме, мистер Старбик, он испортится. Осторожнее с маслом, двадцать центов фонтана стоил. И помните, если хватит, хватит, капитан Вильдат, довольно зубы заговаривать. С этими словами Фалик подтолкнул его к трапу, и они оба спустились в бот. Корабль и бот стали расходиться. Холодный сырой ночной ветер погнал их прочь друг от друга. Чайка с криком пролетела в вышине, оба судна сильно болтала. С тяжелым сердцем мы послали им вдогонку троекратные ура и вслепую точно судьба пустились в пустынную Атлантику.